Кирянов словно к земле прирос. "Оценил?" самодовольно спросил Мухомор с таким видом, словно это он спроектировал и построил всё это, или был полноправным владельцем. "Это мы с тобой на орбиту запрыгнули. Лучший кабак на планете так и называется Орбиталь. Ну или что-то вроде." Для начала мы с тобой пожрём и выпьем от души, а потом, не спеша, выберем приличный курорт, опять-таки, дорогущий, и махнём развеяться по полной. Могу тебе по секрету сказать, что насчёт баб тут обстоит как и везде. Если опять-таки, умеючи, люди веселей и шагай за дядькой. Рассмотревшись, он направился к ближайшему свободному столику. И на первый взгляд, из-за своей формы совершенно неприспособленному для того, чтобы за ним уютно могли устроиться существа вроде землян. Сплошная полусфера ничего похожего на стулья. Однако, стоило им подойти вплотную, столб моментально изменил очертания. Полусфера плавно приподнялась, обнаружив толстую ножку перетекла в круглый стол знакомой формы, а из пола выросли медленно и грациозно, словно инопланетные цветы два мягких даже на вид кресла, опять-таки идеально приспособленных для землян. И Видал технику прищёлкнул языком мухомор. Всё продумано. Ну, сидай, друже. подавая пример он по-хозяйски развалился в кресле кинул перед собой сигареты из зажигалку потёр ладони сейчас вкусим сладкой жизни на манер аристократии успевай кума любоваться халдеев что-то не видно значит и тут Ха -ха, автоматика Откуда-то из центра стола раздался приятный мелодичный голос, ни мужской, ни женский, так, нечто среднее. Уважаемые гости, прошу прощения за мимолётные формальности, но крайне желательно будет, если вы предъявите идентификационные карты считывающему устройству. Вслед за тем в центре стола с неприкрытым намёком образовалась небольшая, неглубокая выемка, окаймлённая весело мерцающими зелёными огоньками, и голос предупредительно уточнил: "Прошу вас, положите сюда идентификационные карточки в любом их положении". Бюрократы хреновы, пожал плечами мухомор. На улицах не шмонают, зато в кабаках не увернёшься. Давай. Он шлёпнул своей карточкой по выемке так, словно побивал козырным тузом какую-нибудь мелкую карту. Кирьянов последовал его примеру. Огоньки изменили цвет на синий, замерцали чаще, и такое впечатление пытливое. Потом выемка вдруг исчезла, столешница вновь стала ровной, и голос с прежними интонациями сообщил «Уважаемый гостье, к великому сожалению, вынужден вам напомнить, что наше заведение относится к разряду полноправных. Надеюсь, вас не затруднит покинуть его уже знакомой вам дорогой». Вслед за тем возле стола раздался мелодичный звон «Екат». И возник гуманоид в малиновом одеянии, напоминавший то ли халат, то ли бурнус, щедро украшенным золотыми шитыми узорами и символами цвета. Кирьянов уже давно пришёл к выводу, что для описания всех встречавшихся ему на галактических стёжках дорожках инопланетян нет особой нужды изочряться в описаниях, стремиться к скрупулёзности. Гораздо проще обходиться краткими определениями: вроде собаки, вроде человека, вроде кактуса. Всё остальное детали, без которых можно и обойтись, чтобы не добавлять себе лишней головной боли. Он не учёный. В конце концов, подавляющее большинство однажды встретившихся галактиков во второй раз уже не встретятся, так стоит ли фантазию напрягать? Согласно всей не научной классификации, инопланетянин был вроде человека. Разве что голова без волоса, зарочки вертикальные, да вместо ушей некая напоминающая цветок конструкция из прозрачной розовой кожицы. Будь это человек, Кирьянов уверенно сказал бы, что физиономия у старикашки склочная и неприятная. Но в данном конкретном случае следовало воздержаться от скорополительных суждений. Может оказаться, что Это юнец, настроенный крайне доброжелательно. Галакт произнёс сурово таращась на них синими глазами с вертикальными коричневыми зрачками. Мне очень неловко причинять вам неудобства и вполне возможно душевные травмы, но я попросил бы покинуть наше заведение вас обоих. Принятые правила УВ не содержат каких-либо исключений для данного случая. Ты что, старый хрен, не понял? Процедил мухомор, медленно закипая. Документов не видел. Чистые документы в натуре. Подожди, сказал Кирьянов. Вдруг это и не человек вовсе, а новые люди. «Я вот сейчас этой иллюзией рога на сторону пошибаю!» — рявкнул разозлённый мухомор, вскакивая. Судя по тому, что старикан отступил на шаг, иллюзией он вовсе не был. Моргнув несколько раз, он произнёс чуть растеряннее...